Глава 85. Парад победителей. Настоящая пьянка, ответственно заявляем, получается спонтанно. Это когда совершенно случайно собирается компания в количестве больше одного, и кто-то вдруг предлагает не ужираться в хлам, ни в коем случае, просто принять по чуть-чуть для аппетита исключительно и тут же разойтись по домам. Выпиваю действительно, по маленькой, потом еще по капельке, потом... В общем, дня два, как минимум, долится истинное русское веселье, бессмысленное и беспощадное, с песнями, половецкими плясками, бросанием предметов с балкона, катанием на люстрах и обязательной дракой между собой или своей тесной компанией против совершенно незнакомых, таких же нетрезвых джентльменов по причине того, что кто-то на кого-то не так посмотрел или брякнул что-нибудь не то. А потом, через два или больше дней, проснувшись незнамо где и про черт знать с кем, разбредаются бедолаги на слабых ножонках по домам сдаваться в семьи, напрягая непосильной задачей похмельные мозги. Удумать хоть какую более-менее правдоподобную легенду на тему где и с кем все эти дни пропадали. Совсем другое дело, когда коллективному пятию готовится заранее. Длится такое мероприятие, как правило, недолго, и заканчивается, ну, в большинстве случаев, ничем интересным не заканчивается. Весь пар уходит в свисток. Когда все только начиналось, Кузьмин, Евтюхин и Воскресенский сразу же договорились, как следует отметить победу, если она вдруг случится. Позже подтвердили это намерение, только уже в случае, когда, а не если. Сказано, сделано. Офицерское слово тверже гранита. Каждый знает. Закупили все необходимое на предмет выпить и закусить. Устроились в холостяцкой квартире у Кузьмина. Сели, налили, употребили. Процесс пошел. И вскоре как-то застопорился. Сразу после того, как помянули погибших, Много лет назад в Африке ребят, по личным причинам каждого из присутствовавших, Иван размышлял, как ему жить дальше. Буквально накануне девушка Янина выдвинула ему ультиматум — забыть, как кошмарный сон, прошлую лихую жизнь, немедленно вывести ее на отдых и непременно в Крым, а по возвращении оформить с ней отношения и тут же найти приличную работу. Именно последний пункт вгонял его в тоску. Воскресенский никак не мог взять втул. Куда же ему податься и на какую приличную работу его возьмут? Евтюхин почему-то без особого удовольствия начинал готовиться к возвращению в прежний статус государственного служащего и руководителя. Потихоньку в процессе этого бронзовея. Кузьмин восседал во главе стола темне тучи. В последнее время он активно отслеживал новости из бывших областей Незалежной, и они ему чем дальше, тем меньше нравились. Да, не сложился банкет, а значит, и мучиться не стоило. Договорились созвониться как-нибудь при случае, приняли поединой на ход ноги и распрощались. Бывший подполковник Кузьмин. Пьянка не задалась... Квартиру не загадили, поэтому порядок я навел быстро. Заварил чай покрепче и с удовольствием устроился на любимом диване под телевизором. Давно об этом мечтал. Не успел дождаться новостей по второму каналу, как зазвонил телефон. Глянул в окошко. Номер из прошлого. Неинтересно. В аппарата. «Привет, Игорь. Узнал?» «Еще бы!» «Это был тот же Игорь...» Игорь Григоренко, позывной «Дрозд». Хотя, вполне возможно, никакой не Игорь, а, скорее всего, не Григоренко. В 14-м, помнится, он был старшим офицером разведного отдела Народной милиции Донецкой Республики и моим непосредственным начальником. «Как ты, тезка?» «По-разному», — «По честно ответил я. «Недавно штормила, но сейчас вроде как порядок. За новостями следишь? Обязательно. Что скажешь?» «С каждым днем все грустнее, а скоро, по секрету скажу, станет совсем нерадостно», — сообщил он. «Согласен, что я звоню-то. Ты нужен, Игорек?» «Понимаю, что много лет прошло, у тебя своя жизнь, и...» «Повтори, что сказал, — потребовал я, — что понимаю, а до этого...» «Ты и нужен, — негромко сказал он. Как все просто. Нужен, и все тут...» Помнится, в 13 когда на Украине началось то, что началось, российская творческая интеллигенция тут же принялась выражать солидарность. «Место каждого порядочного человека на Майдане», заявил в микрофон, сурово надувая щеки, один популярный теле- и кинозвездун. А место нормального русского офицера получается там, на Донбассе. А я был офицером и остаюсь им, даже сняв погоны. Вот и нечего самому себя обманывать. Давно об этом думал. Три дня вырвалось, как будто само собой. Три дня на личные дела и сразу стартую. Здорово, — обрадовался он. Видимо, такого не ожидал. Снарягу прикупить или на месте выдадут? Деловито поинтересовался я. — Лучше купи, а то мы все еще бедные. — Понял. Как доберешься до Ростова, позвони по этому номеру. Тебя встретят. До встречи, Дрозд. Увидимся, Арбат. Так меня звали там и тогда. Все по ходу возвращается. Я вышел на балкон, постоял, глядя на давно знакомый московский дворик, скамейка под подъездом с уткнувшимися в телефоны бабками, детская площадка с алкашами в песочнице, мусорные контейнеры, машины под окнами. Огороженный хилым забором котлован под дом, что обещали построить лет семь назад. Значит, место каждого порядочного человека на Майдане. Ну-ну, побачим. Я вернулся в комнату, взял телефон и набрал номер. Уже соскучился, командир? Прозвучал голос Воскресенского. Бывший майор Евтюхин. Дом... «Милый дом, любимое кресло, плазменный телевизор на всю стену, годами собираемая библиотека, не винотека, а именно она, ну такой уж я старомодный, тренажер и беговая дорожка на лоджии, форму я поддерживаю, не выходя из дома, фитнес-центр из принципа не посещаю, романов с мускулистыми инструкторшами не завожу, вкусы в этом у нас с любимой супругой не совпадают». Не отношу себя к законченным перфекционистам, но порядок люблю. Совсем недавно я в спешке уходил отсюда, но все равно, несмотря на то, что в прихожей валялся обесточенный киллер, я не стал разбрасывать по квартире предметы туалета. Повесил в шкаф костюм и забросил в корзину с грязным бельем рубашку. Я двинулся было за ведром и тряпкой, но вовремя вспомнил, что я больше не беглец, И не должен убирать помещение согласно графику. А вполне себе благополучный человек, целый за подделом в министерстве. Убирать квартиру, в которого прибывают, специально обученные люди из клининговой службы. Пока я раздумывал позвонить туда прямо сейчас или завтра с утра, телефон зазвонил сам. Алло. Здравствуй, Владик. Только один человек называет меня так. Дорогой тесть, родной папа, любимой жены. Добрый вечер, Михаил Андреевич. Человеку подобного ранга стоит обращаться с почтительностью на грани Лакейского подвострастия, но ни в коем случае эту грань не пересекать. Как прошел отпуск, замечательно, отрапортовал я. На югах у В приятном обществе. И это туда же. Сергяком, в Подмосковье. Ты серьезно? Удивился он. Да, абсолютно, Михаил Андреевич. Засиделся в кабинете, вот и решил пройтись немного. У костра в одиночестве посидеть, в палатке заночевать. Молодец. Молвил тесть, как припечатал. Я что, звоню-то? ответ от меня никто не требовал, поэтому я промолчал. Надо бы увидеться. Где и когда? Знаешь, где я пью чай? Конечно. — Был я там один раз лет шесть назад. — Вот туда и подъезжай. Завтра часам к трем. Чайку попьем, поговорим. — Есть. Коротко по-военному отозвался я. Ни дня не служивший тесть обожал такое. — Вот и отлично. До завтра, Владик. Бывший старший лейтенант Воскресенский. Я расположился на заднем сиденье такси. Настоятельно попросил водителя уменьшить до упора громкость музыки, а лучше вообще ее выключить. Сидел, рассеянно поглядывая в окно, и сам не заметил, как задремал. Разбудил меня, огласивший во всю глотку телефон. Мой собственный. Соскучился, командир? Вроде только расстались. Завтра в 10 у меня. С трудовой книжкой, если есть. Так, а в чем дело-то? Завтра в десять. Повторил Кузьмин и отключился».